Открытие ради. Молодой супруг ведёт свой дом, купает дочку и ставит на плиту котрюли, а в угобовой лаборатории института физики учёная делает самое важное открытие современной науки. Два диплома, звание преподавателя, работа по изучению магнитных свойств калёных сталей таков итог деятельности Марии к концу 1897 года. Когда она, оправившись от родов, выдворщена из цеха своей научной деятельности. Следующая ступень в поступательном развитии ее карьеры – защита докторской диссертации. Несколько недель проходят в колебаниях. Дело идет о выборе плодотворной, оригинальной темы. В поисках темы Мари просматривает новейшие работы по физике. В этом основном вопросе мнение Пьера, конечно, играет большую роль. Он руководитель лаборатории, где работает Мари, её хозяин. Этот пизик их старший и гораздо опытнее, как учёный, нежели Мари. Рядом с мужем она погалила в подмастерье. Тем не менее, там и характер этой польки, её природные склонности должны были сильно повлиять на выбор предмета диссертации. Уже в детстве в ней проявились любознательность и смелость. для богемные и исследователям незнакомых стран. Такой же как у них инстинкт подгнал её из Варшавы в Торбонну, побудил переехать в одинокую мансарду латинского квартала из уютной квартиры блузгих. В прогулках по лекту она обычно выбирает не проторённые тропинки, а стёжки на примиг. Мари похожа на путешественника, который обдумывает план большого похода. Путешественник, склоняясь над картой мира, отмечает где-нибудь в далекой стране место, разбудившее его воображение, и сразу решает ехать именно туда и никуда больше. Мари, перелистывая отчеты о последних научно-экспериментальных работах, останавливается на опубликованных в прошлом году работах французского физика Анри де Кереле. Примечание редакции. де Кереле 1852–1908 годы. Французский физик, лауреат Нобелевской премии за работы по радиоактивности. Пьер и Мари были уже знакомы с ними. Теперь она их перечитывает снова и старательно изучает. После открытия рентгеновских лучей Анри Пуанкаре решил исследовать, не подобны ли их лучам рентгена. И те учи, какие исходят от плорицирующих тел под влиянием света. Примечание редакции. Пуанкаре, 1854-1912 годы, французский математик. Обвлечённый такой же задачей, Анри де Керль исследовал поле Урана. Но вместо ожидаемого явления он обнаружил другое, совершенно отличное и необъяснимое. То ли урана, то мы произдвойно без предварительного воздействия викто изпускали лучи неизвестного происхождения. Та держащая уран вещество, положенная на фотографическую пластинку, обёрнутая в чёрную бумагу. Викто вала на пластинку и склад бумагу. Подобно их пучам и урановые лучи разрегали электрскоп. превращая окружающий воздух в проводник. Анри Беккерен убедился, что эти свойства не зависели от предварительного облучения, они изменно проявлялись и тогда, когда содержащие уран вещества выдерживали долго в темноте. Он открыл то самое явление, которое в последствии получит от Мари Кюри названия радиоактивность. Но происхождение этого излучения оставалось загадкой. Учебе Кирилев в высшей степени за интриговуют читукюри. Откуда возникает эта хотя и минимальная энергия, какую непрестанно выделяет поддерживающее уран вещество в виде излучений? Какова природа этих излучений? Какая замечательная тема для научного исследования в диссертации на степень доктора. Этот предметцы двойняет Мари в особенности потому, что в поле введения есть ещё тринат Эти новейшие работы в европейских лабораториях еще никем не изучались, а точка отправления всей библиографии оказывается только последние доклады Биткиреля, прочитанные им в 1896 году в Академии наук. Как увлекательно вдруг кинулся на произвол судьбы в неведомую область! Остается лишь найти место, где поставить опыты. Вот отсюда и начинаются затруднения. Пьер не раз заговаривал об этом с директором института физики, но результат оказался весьма скромным. Полное распоряжение Мари предоставляет застеклённая мастерская на первом этаже института. Это комнаты, загромождённые и сыроватые от пара, служит складом и машинным отделением. Техническое оборудование примитивно, комфорта никакого. Мари не унывает, Несмотря на отсутствие нужного ей электрического оборудования и материальной части, необходимой для начала научных исследований, она изыскивает средства пустить в ход свои приборы и в этом помещении. Это дается нелегко. Точные приборы коварны, подводят влажность, колебания температуры. Климат в этой небольшой мастерской оказывается роковым для чувствительных электронетров, да не очень полезным для здоровья самой Мари. Но раз цвет и так важен, не правда ли? Когда становится уж очень холодно, физик отмечает в своей рабочей записной книжке температуру с точностью до сотых градусов. Так в записи от 6 февраля 1898 года среди различных цифр и формул находим температуру 6,25 градуса. 6 градусов, конечно, мало. Без многоточия Мари добавляет два маленьких знака восклицания она применяет хорошо знакомый ей отличный метод ещё раньше предложенный двумя физиками пьером и жаком кюри для изучения других явлений и этот метод окажется ключом к успеха её опыта всё оборудование необходимое для работы состоит из ионизационной камеры электрометра кенри И кристалла пьезокварца. После нескольких недель работы получен первый результат. Мари устанавливает, что интенсивность таинственного излучения пропорциональна количеству урана в исследуемых образцах, что излучение может быть измерено совершенно точно, что на него не влияет ни состояние химических соединений урана, ни такие внешние воздействия, как освещённость и температура. Результаты далеко не сенсационные для профана, но увлекательные для ученого. В физике случается нередко, что какое-нибудь необъяснимое явление под летящепельного исследования может быть подведено под уже известные законы и тем самым сразу теряет для ученого всякий интерес. Так было при чтении плохих детективных романов, где уже в третьей главе мы узнаем, что рукавая женщина, которая могла бы оказаться виновницей преступления, В действительности это честная мещанка и ведет совсем не таинственную жизнь. Тогда мы сразу разочаровываемся и перестаем читать книгу. В данном случае ничего подобного. Чем ближе знакомятся Марис лучами Урана, тем больше они ей представляются совершенно особенными, непонятными. Они ни на что не похожи, на них ничто не действует. Несмотря на очень слабую их силу, в них есть какое-то особенное. совершенно отличная от других требований. Кандидат кностин доктора прежде всего старается измерить и анигирирующую силу лучей урана, и намесловами их способность превращать воздух в проводник электричества, и раздражатель электроскоп. Раздумывая над этой тайной, Марина ощупывает верный подход к ней и вскоре получает возможность подтверждать, что непонятное излучение атомного происхождения. Она задаёт перед вопрос: хотя данное явление наблюдается только в уране, но это вовсе не доказывает того, что уран единственный химический элемент, испускающий таинственные лучи. Почему бы и другим элементам не обладать таким же свойством? Может быть, плутоний в той обстоятельство, что данные лучи были открыты прежде всего ураном, и представления физиков остались связанными с ним. Теперь надо поискать их и в других телах. Гадана сделаны. В ходе подучения урана Мари принимается за исследование тех известных химических элементов. И результаты не доставили себя долгожда. Соединение тория, как оказалось, излучает тому подобные лучи, подобные лучам урана, в аналогичной интенсивности. Молодые учёные взглянули на белоправины. Данное явление оказывается свойством не одного урана. И этому тварству необходимо дать особое надбавие. Мадам Кюри предлагала назвать его радиоактивностью, а уран и торий радиоэлементами. Радиоактивность до такой степени увлекла Мари, что молодая учёная неустанно исследует всё тем же методом самые различные вещества. Любознательность главная добродетель учёного, а Мария обладала ею в высокой степени. Чудесной женской любознательности, не ограничиваясь рассмотрением чистых элементов, их солей и окислов, она решена использовать собрание минералов в из петрографики и так на обу́м подвергнуть различные их образцы своего рода таможенному досмотру посредством микроскопа. Пьер одобрил ее намерение. Идея Мари проста, как все талантливые находки. На той ступени работы, до какой дошла мадам Кюри, сотни исследователи застряли бы на месте, а может быть, и на годы. Пересмотрев все известные химические элементы и открыв как она излучение тория, они напрасно задавали бы вопрос о том, откуда берётся это таинственное излучение. Мария тоже вдаётся в таким вопросом и тоже изнуляется. Но её недоумение преобразуется в ряд плодотворных дней. Все явные возможности ею исчерпаны. Теперь она вступает в область неведомого, неисследованного. Она предвидит, что даст изучение минералов, или лучше сказать, ей кажется, что она знает, какие будут получены результаты. Образцы, не содержащие урана или тория, окажутся полностью не действенными. Другие же, содержащие уран или торий, будут радиоактивными. действительно оправдало её предположение. Отбросив недействительные минералы, Мари принимается за гаммати и производит измерение их радиоактивности. И вдруг полная неожиданность. Радиоактивность оказывается гораздо интенсивнее, чем можно было ожидать, судя по количеству урана и тория в данных образцах. Какая-то ошибка в постановке опыта? думает молодая учёная, так как то мнение, первое непременное реакцией учёного при получении неожиданного результата. Мари тщательно данные производит измерения и подтвер и результат. Дефи 20 раз проверяет себя. В конце концов нельзя не покориться очевидности. Количество урана или тория в данных минералах никаким образом не оправдывает такую исключительную силу. наблюдаемо вылучение. А от чего происходит это чередующееся ненормальное радиоактивность? Остаётся единственное объяснение. Вероятно, исследуемые минералы содержат в очень небольшом количестве некая вещь тв, с гораздо большей радиоактивностью, чем торий и уран. Но какое же это вещество? Ведь в предыдущих своих опытах Мари исследовала те известные химические элементы. Молодые учёные дают уверенный ответ, что исключительно мелый и йод, какая тройственна только большому маму. Она высказывает дерзкую гипотезу. Данные минералы несомненно содержат радиоактивное вещество, а само это вещество ещё неизвестный химический элемент. Новый химический элемент. новый элемент, гипотеза, очарующая, заманчивая, но лишь гипотеза. Пока это радиоактивное вещество находится только в воображении Пьера и Мари, но оно существует. И придет день, когда Мари в сдержанном тоне, но с увлечением, скажет Брони: "Послушай, то излучение, какое я не могла объяснить себе". Происходит от неизвестного химического элемента. Он существует, надо лишь его найти. Мы в нем уверены. Мы говорили об этом с некоторыми физиками, но они предполагают ошибку в опыте и советуют быть осторожнее. Но я убеждена, что у меня нет ошибки. Исключительные минуты, исключительный жени. Об исследователе и его открытии профаны создают себе представление. романтическое и совершенно ложное самый момент открытия была это не всегда в работе учёного столько тонкости столько тяжела труда поэтому неловноно что уверенность к достигнутому успехи вдруг пилло как в огне и оскрепила твоим блеском мари перед своими приборами едва лишь раз испытала опьянение победой оно растянулось на несколько дней решающих усилий Последлю тех блик тещи надежды. Но тот момент, когда Мария, убеждённая, что видела по горячим следам неведомого вещества, сообщила о плавутае мустафе кпред своей товарищнице. Этот момент, наверное, был воспожен. Не говоря друг другу о милительных вещах, обе те с тремнерной верной пережили в потоке волнующих событий года был и ктягов на ожидании взаимного взаимопожертвования, не кладкую Но полную надежды и веры в студентскую жизнь прошло всего четыре года с той поры, когда Мари писала: "Жизни, как видно, не дается никому из нас легко. Ну что ж, надо иметь настойчивость, а главное, уверенность в себе. Надо верить, что ты на что-то годен, и этого что-то нужно достигнуть, во что бы то ни стало. Это что-то?" Отныне необходимо направить науку на ещё неизвестный путь. В сообщении, представленном через профессора Липмана Академии и напечатанном в докладах Академии наук с без датированием 12 апреля 1898 года, долардт Мари в кладовке Кюри заявляет о том, что в минералах цепия и урана вероятно содержится новый химический элемент. обладающие высокой радиоактивностью. Два урановых минерала — ураннит окись урана и халькалит фосфат меди и уранила — значительно активнее, чем сам уран. Этот крайне знаменательный факт вызывает мысли о том, что в данных минералах может содержаться элемент гораздо более активный, чем уран. Это была первая ступень. к открытию ради сильной собственной интуиции Мари пришла к убеждению, что неведомое вещество должно существовать. Она приказывает ему быть, но требуется раскрыть его инкогнито. Гипотезу надо проверить опытом, выделить это вещество. Надо иметь возможность открыто заявить: оно там, я видела его. Пьер Кюри с горячим участием следил за успешными опытами своей жены. Не вмешиваясь в самую работу, он часто помогает Мари советами и замечаниями. Учитывая поразительный характер уже достигнутого, Пьер Кюри решает оставить временно свою работу над кристаллами и принять участие в стараниях Мари обнаружить новое вещество, всякий раз как только обширность поставленной задачи вызывала. Требовалось сотрудничества. Великий физик становился рядом с физиком, спутником жизни. Три года там у Наверта любовь соединила его с редкой женщиной. Любовь, а может быть, странственное предвидение, непогрешимый инстинкт. Теперь боевые силы удвоились. Строй мастерской на улице Ломон, два мозга и четыре руки. ищот неведомый химический элемент. И с тех пор в плорчике Квисупрова уже нельзя будет различить долю каждого из них. Мы знаем, что Мария Брак тебе темой лучи урана открыла радиоактивность и других веществ. Мы знаем, что в результате исследования минералов она имела возможность заявить о сохитловании какого-то нового химического элемента, как бы это радиоактивность. И что этот результат первостепенной важности. Выбор решения Пьера Кюри приобщать свои работы в другой области и попытаться выделить этот новый элемент. Теперь в мае или июне 1902 года начинаются их совместные работы, которые продлятся 8 лет и будут так же столь и разрушены смертельным несчастным случаем. Но не можем и не должны ожидать, что за эти 8 лет сделано Мари, а что Пьере. Это По этой речи было желанию супругов. Талант Пьера Кюри известен благодаря его собственным творениям до сотрудничества с женой. Талант его жены, надо бы является в её первым по чутьстве открытия, в её подходит к задачей. Этот талант себя проявит и в одиночестве. А для да, мадам Кюри уже вдвойне будет нести на себе всю тяжесть новых открытий и гибая. и для да тех до гармоничного росцвета. У нас есть определённые свидетельства тому, что в этом проклавленном союзе мужчины и женщины их доли были равны. Пусть веры бы это удовлетворит и наше любопытство, и наше облегчение. Мы станем разделять пару полной любви друг другу, если их почерк меняет идут один вслед за другим в градах за этих формул. Пару, которая подписывала вместе Почти все научные работы опубликованы имя. Они пишут: мы нашли, мы наблюдали. Это такая изредка, вынорднено употребить такую трогательную форму. Некоторые минералы, говорящие себе уран и торий, уран-нид-конканит, очень активны с точки зрения испускания лучей Беккереля. Впредь в плече работы один на дна А мерофильская активность даже больше, чем у ранеиторие, и высказал мнение, что это вызывается действием другого очень активного и фитва содержащего в малом количестве в этих минералах. Пьер и Марие Кюри, доклад французской академии наук, опубликованный в июне 1898 года.